«Ведь не только вашу страну, но и все Срединные земли собирается покорить имперский орден. И я буду с вами, чтобы помочь вам остановить этих захватчиков». Голианцы, воодушевленные речью Кэлен, стали кричать, что они готовы сделать это. Она стояла и слушала их клятвы драться до конца. Но справа доносился недовольный ропот. Потом в толпе началась потасовка. Видно, здесь были те, кто хотел высказаться, но их товарищи пытались им помешать. «Если вы хотите участвовать в этой борьбе», — сказала она, — «то должны беспрекословно мне повиноваться. Но на первый раз я разрешаю всем желающим свободно высказать все, что они думают. Если у кого-то есть возражения, говорите сейчас, потому что другого случая не будет». И вот «Воин...» которого стоящий рядом пытался удержать за руку, вырвал руку и бросил на Кэлин гневный взгляд. Мы мужчины, мы не позволим женщинам командовать нами на поле битвы. Но ведь вами правила королева Цирилла удивленно воскликнула Кэллен. Она наша королева, и мы сражались за нее, но она не командовала нашим войском. Это должен делать мужчина. Как твое имя? Спросила Кэллен. Вильям Мосель. он гордо поднял голову. «Меня и моих товарищей учил военному делу сам принц Гарольд. А меня учил король Вайборн, его отец», — отвечала Кэлин. «Король был и моим отцом. Я ведь единокровная сестра вашей королевы и принца Гарольда». Кэлин услышала, как волна удивления пронеслась по толпе. Не сводя глаз с мосля, она подняла руку, требуя тишины. Когда все стихло, она заговорила снова. Но это еще не причина для того, чтобы вами командовать. Однако, как воины, вы должны выполнять приказы ваших командиров и вашей королевы, а также приказы Высшего Совета Срединных Земель. А Высший Совет подчиняется приказам Матери-Исповедницы, то есть моим. Моя фамилия Амнал, как и у вашей королевы. Но главное – это то, что я Мать-Исповедница в Срединных Землях. «А это значит, что по моему приказу вы должны идти в огонь и в воду. Разве тебе это непонятно, воин?» Мосель, подбадриваемый некоторыми из товарищей, ответил. «Ты вправе приказывать нам, но это не значит, что ты знаешь, что следует делать. У меня нет времени рассказывать вам сейчас о моем военном опыте», — вздохнула Кэллин. «Я многое могла бы вам сообщить о страшных боях, в которых мне довелось участвовать». как и о своем умении убивать. Расскажу вам только, что произошло в эту ночь. Чтобы спасти ваши жизни, я в одиночку отправилась в лагерь имперского ордена. Дхарианцы боятся ночных созданий и духов, поэтому у них в лагере был свой волшебник, чтобы защищать их и помогать им. Если бы вы с вашей уверенностью в том, что вы знаете, как воевать, напали бы на лагерь противника, «Волшебник заранее узнал бы об этом, проследил бы ваш путь, а, может быть, даже уничтожил всех вас силой своей магии». Моссольд продолжал упорствовать и злобно смотрел на Кэлен, но некоторые его приятели явно встревожились. Одно дело сражаться против обыкновенного врага, другое — против волшебников. Командир Райн выступил вперед. «Мать-исповедница убила этого волшебника!» Многие вздохнули с облегчением. «Если бы не она, мы нашли бы смерть в первом же бою, даже не успев вступить в бой с противником. И я намерен повиноваться всем, кому клялся в верности. Моей родине, моей королеве, Срединным землям и Матери-Исповеднице. — Я галианский воин! — закричал Мосуль, не желавший внимать доводом разума. — Я не воин Срединных земель. Я намерен защищать свою страну, а не всяких там кельтонцев. Послышались одобрительные возгласы. Эти, как их там, имперский орден, что ли, идут сейчас к нашей границе. Силион пограничный город, и большая часть его по ту сторону реки. Уже на кельтонской земле, а не на нашей. С какой стати мы должны умирать за этих кельтонцев? В толпе воинов опять вспыхнул спор. Командир побагровел от ярости. «Мосоль, ты позоришь!» — начал Райан. Кэлен жестом показала, чтобы он остановился. От чего же?» — спросила она. «Мосоль только высказывает то, в чем он убежден, как я и просила. Вы должны понять меня. Я не приказываю вам сейчас идти на войну. Я прошу вас защитить жизнь ни в чем не повинных жителей Срединых земель. Десятки тысяч ваших товарищей уже пали на этой войне, и я знаю». Большинство участников этой войны погибнет. Я не приказываю вам непременно участвовать в войне, но если вы решили воевать, то командовать вами буду я, и мне здесь не нужны люди, которые не верят в наше дело, так что все должны сейчас решить для себя, остаются они с нами или нет. Но помните, на войне как на войне. Всем, кто будет сражаться с врагом, придется выполнять приказы командиров. а в Срединных землях нет власти выше моей. Поэтому все, кто останется, будут мне беспрекословно повиноваться, а неповиновение будет караться беспощадно. Сейчас ставка в борьбе слишком велика, чтобы терпеть тех, кто не хочет выполнять приказы. Вы должны выполнять мои приказы, даже рискую погибнуть, ведь так можно спасти жизни многих людей». Я никогда ничего не приказываю, не имея на то серьезных оснований, хотя у меня не всегда есть время для объяснений. Вы должны верить своим командирам и выполнять их требования». Кэлен обвела взглядом собравшихся. «Выбирайте, с нами вы или нет. Но выбор свой вы должны сделать сейчас, раз и навсегда». Мать-исповедница умолкла, ожидая решения воинов. Между ними снова возникли споры и ссоры, слышались гневные проклятия. Вокруг Мосля собралась группа воинов, отделившаяся от толпы. — Я ухожу, — воскликнул Мосль, подняв вверх руку, сжатую в кулак. — Я не желаю, чтобы нами командовала женщина, кто бы она ни была. Кто со мной? Вокруг него собралось человек шестьдесят, семьдесят, которые приветствовали его восторженными криками. — Ну так уходите, — сказала Кэлен. Вам незачем участвовать в деле, в успех которого вы не верите. Мосль бросил на нее презрительный взгляд. Мы уйдем сразу, как только соберем свои пожитки. Мы не обязаны бежать по твоему приказу. Толпа возмущенно загудела. Мосль и его товарищи стали окружать другие войны. «Остановитесь!» — крикнула Кэлен. «Оставьте их! Они сделали свой выбор. Пусть забирают свои вещи и уходят. Моссуль со своими спутниками протиснулись сквозь толпу и направились к стоянке. Кэлен про себя пересчитала отступников. Их оказалось шестьдесят семь человек. «Кто еще хочет уйти?» — спросила она, обращаясь к остальным. Никто не сдвинулся с места. «Значит, вы все хотите вступить в бой с врагом?» Одобрительный гул был ей ответом. «Ну, быть посему». «Я сама предпочла бы не просить вас об этом, но просить сейчас больше некого. Я оскорблю, потому что знаю, многие из вас погибнут в этой неравной борьбе. Знаете, все живые навечно запомнят, чем вы пожертвовали ради спасения народов Срединных земель». Шестьдесят семь человек, решивших уйти, суетились в это время возле повозок, собирая свои пожитки. «А теперь перейдем к делу», — продолжала Кэррин. Вы должны понять, что нам предстоит. Нам предстоит неславная битва, которая ведется по правилам военного искусства, как вы, очевидно, ожидаете. Здесь и речи нет о том, чтобы выиграть единоборство с врагом. Мы не будем встречаться с врагами на поле битвы. Мы будем просто убивать их всякий раз, когда будет такая возможность. Но мать исповедницы робко возразил кто-то в первом ряду. Существует ведь воинская честь, только в честном бою можно добиться славы. Слава не имеет отношения к войне. Славным может считаться только умение жить в мире. У войны же лишь одна цель – убивать. И вам следует понять это, если хотите выжить. Нет славы в убийствах, независимо от способа, каким убивают. Вы убиваете в бою ради жизни тех, кого вы защищаете. А их жизнь вы можете защитить одинаково хорошо, уничтожая врагов в бою или убивая их, когда они спят. Только во втором случае риска меньше. Не ищите славы в нашей войне. Это тяжелое и опасное дело, но не более того. Мы не имеем права дать врагу возможность показать свое искусство на поле битвы. Мы должны просто убивать врагов. А если вы сомневаетесь, честно ли это? то вспомните, заботят ли вопросы чести ваших врагов. Вспомните, как они насиловали ваших матерей и сестер. Подумайте, что думали, если думали о чести вашей матери и сестры, которых враги насиловали и убивали в Абиссинии.